Боек с любопытством глянул на гостя. «Вы знаете, кто Макинч?» «Это стало мне очевидным почти сразу же», — ответил Магнус Рудольф. «Ведь я все же располагаю некоторыми знаниями». Боек сжал челюсти. «Будь я на вашем месте, я непременно запер бы свою дверь на ночь. Кто бы он ни был, ясно одно Макинч убийца», — процедил он. Магнус Рудольф согласно кивнул. «Думаю, вы правы». В этот период года ночи в Склеротто были длинными — целых четырнадцать часов. А потому Магнус Рудольф встал, принял ванну и облачился в чистенькую бело-голубую тунику еще до зари. Из окон гостиной он долго любовался восходом солнца, которому предвосхищало ярко-синее сияние, разлившееся по всему небосводу. Сзади послышались шаги. Он обернулся и увидел Клеммера Бойка, который, склонив голову набок, глядел на него. Его голубые глаза сверкали от любопытства — «Как спалось?» — приветствовал его Боек. «Отлично!» — ответил Магнус Рудольф. «Надеюсь, вы тоже неплохо выспались?» Боек проворчал что-то нечленораздельное, а потом добавил «Вы готовы завтракать?» «Давным-давно!» — Давным -давно кивнул Магнус Рудольф и последовал за хозяином в столовую. Боек велел единственной служанке миссии принести завтрак. Во время еды оба молчали. Синий цвет зари становился все ярче. Выпив кофе, Магнус Рудольф откинулся на спинку кресла и раскурил сигару. «Вы по-прежнему считаете, что закончите дело сегодня?» — спросил Бойк. «Да», — не замедлил ответить Магнус Рудольф. «Думаю, это вполне возможно». «Вы знаете, кто Макинч?» «Без тени сомнения». «И вы можете это доказать?» Магнус Рудольф выпустил колечко дыма, которое поплыло вверх, сверкая в первых лучах сапфирового солнца. «В какой-то мере, да». «Вы не очень уверены в себе». «Видите ли, у меня зреет замысел, как покончить с делом побыстрее». «Ах так!» — Боек не скрывал сарказма, постукивая пальцами по столу. «Мне хотелось бы, чтобы мэр, этот, как его, жужу, собрал сегодня во второй половине дня совет в мэрии, там мы и обсудим дело Макинча». По дороге в мэрию Боек заявил, «Все это попахивает дешевенькой мелодрамой». — Возможно, возможно, — загадочно откликнулся Магнус Рудольф, — а может быть и драмой. Боек схватил его за руку. Вы уверены? — Ни в чем нельзя быть уверенным абсолютно, — философски промолвил Магнус Рудольф, — даже во вращении этой планеты вокруг своей оси. А самым непредсказуемым явлением, по моим наблюдениям, является продолжительность жизни. Боек замолчал и уставился куда-то вдаль. Они вошли в мэрию, постояли несколько минут в прихожей, давая глазам привыкнуть к полумраку. Вскоре стали различимы по сторонам предметы, испещренные красными и синими солнечными зайчиками. «Мусорщик уже здесь», — пробормотал Магнус Рудольф, поднося руку к носу. «Я ощущаю его присутствие». Они вошли в центральный зал. Мэр в красной шапочке на бикрень торжественно расхаживал по кругу, образованному мусорщиком Голисподом, почтарем Многоножкой, пожарником Джо Бертроном, директором склада уроженцем Тау Близнецов и начальником полиции Черной Амфибии. «Господа», — начал Магнус Рудольф, — «я недолго задержу вас». «Как известно, я провел следствие по поводу существа, известного под именем Макинч». Аудитория зашевелилась, и по залу разнесся шум. Зашуршали, поблескивая лапки Многоножки почтаря, На эластичной коже начальника полиции заиграли желваки, хрустнула шея мэра. Приглушенно засвистел скат голлиспот, закашлялся негр-пожарник. Директор склада, муравей стау близнецов, взял слово и произнес своим бесцветным голосом: Почему мы здесь собрались, изложите ваши намерения яснее. Магнус Рудольф безмятежно погладил бородку и по очереди оглядел каждое существо. Я установил личность, Макинча подсчитал, во сколько он обходится ежедневно с Клеротто, и могу доказать, что это существо — убийца. Во всяком случае, оно пыталось убить меня. Да-да, меня, Магнуса Рудольфа. Магнус Рудольф говорил с необычайной торжественностью. Снова началось движение, послышались самые разные звуки, словно каждое существо стремилось уйти в тайники собственного тела. Магнус Рудольф продолжил. «Поскольку вы представляете местную власть...» Мне хотелось бы выслушать ваше мнение о том, что мне надлежит делать дальше. — Господин мэр, у вас есть какие-либо предложения? Желтая птица яростно закрутила шеи и издала ряд пронзительных неразборчивых звуков. Затем ее голова застыла, и пурпурный глаз с хитрым блеском возрился на Магнуса Рудольфа. — Макинч может всех нас убить. Боек прочистил глотку и нехотя проворчал. — Вы полагаете, что поступили здраво, собрав... Пожарник Джо Бертран прервал его. «Мне это киношка надоело. У нас есть тюрьма, у нас есть уголовный кодекс. Осудим его за проступки. Если он вор, засадим его в тюрягу. Если убийца, и его можно подвергнуть ментальной хирургии, сделаем ему операцию, Если нет, казним». Магнус Рудольф кивнул. «Я могу доказать, что Макинч вор. Несколько лет тюрьмы — хорошее наказание. У вас есть чистенькая тюрьма со спороубивающими фильтрами, обязательными гигиеническими ваннами и свежей пищей. — Почему вас так заботит гигиена тюрьмы? — подозрительно осведомился директор склада. — Потому что туда посадят Макинча, — торжественно возвестил Магнус Рудольф. — Его вакцинируют и иммунизируют. Он будет жить в совершенно стерильных условиях. Именно от этого Макинч будет испытывать такие муки, по сравнению с которыми смерть — ничто. А теперь... Он обвел взглядом присутствующих, застывших в немом любопытстве. «Так кто же Макинч?» В этот момент вскинулся мусорщик. Он принял почти вертикальное положение, открыв бледное брюхо и двойной ряд бесцветных коротеньких ножек. Его тело свело судорога, оно выгнулось назад. «Пригнитесь!» — закричал Боек, когда Голиспод выплюнул во все стороны липкие струи жидкости. Из утробы мусорщика донеслось раскатистое урчание. «Теперь они все умрут! Все!» «Тихо!» — сухо проговорил Магнус Рудольф. «Тихо всем молчать! Прошу вас, господин мэр!» Испуганные крики желтой птицы стали тише. «Вы все вне опасности!» — продолжал Магнус Рудольф, хладнокровно вытирая лицо и не сводя глаз со вздыбившегося гориспода. Ультразвуковой вибратор под полом, облучатель Гехтмана под потолком они заработали, как только мы вошли в этот зал. Бактерии яда Макинча погибли, как только вылетели из его глотки если не раньше. Голиспод присвистнул, рухнул на пол и засеменил прямо к двери. Его ножки работали как поршни. Начальник полиции, словно морская черепаха, ныряющая в волны, бросился вперед и рухнул прямо на плоскую дрожащую спину голиспода. Его плавники впились вплоть беглеца. Голиспод взвыл, перевернулся на спину, охватил амфибию ножками и напрягся. Джо Бертран подскочил к сцепившимся и ткнул кулаком в голубой глаз. Многоножка Спортмара оказался в самой гуще схватки и своими лапками стал одну за другой разжимать лапки Гориспода, спасая задыхающегося начальника полиции. Мэр прыгнул в потолочное отверстие и тут же вернулся, размахивая топориком. Боек, покачиваясь, доковылял до машины. Магнус Рудольф выбросил бело-голубую тунику в канаву и подошел к нему. Боек судорожно сжимал руль, на нем не было лица. — Они разорвали его в клочья, — прошептал он. «Весьма унизительный спектакль», — Магнус Рудольф ощупывал бородку. Гнусный дельце иначе не скажешь». Боек укоризненно посмотрел на него. «Никогда не поверив, что вы не предусмотрели такого исхода». «Дружище, неплохо вернуться домой и принять ванну», — тихо ответил Магнус Рудольф. «Думаю, чистые одежды позволят нам оценить происшедшее в истинном свете». За обедом напротив Магнуса Рудольфа восседал совершенно иной клеммер Боек. Он едва замечал, что лежит у него на тарелке. Магнус Рудольф ел деликатно, однако не отказывал себе ни в чем. На нем снова была безупречно чистая одежда, его ухоженная бородка белым руном струилась по тунике. «Но как?» — пробормотал Боек. «Как вы узнали, что Макинчем был мусорщик?» «Все очень просто». Магнус Рудольф небрежно взмахнул вилкой. «Безупречная логическая цепочка, теория и немного справочного материала». «Да-да», — буркнул себе под нос боек, «чуть логики, чуть ума». Губы Магнуса Рудольфа едва приметно дрогнули. «Если говорить конкретно, моя мысль шла следующим путем. Макинч занимается коррупцией, ворует, похищает значительные суммы денег. Что он делает с добычей?»